Глава 3. Командир полка был у нас довольно уже пожилой, очень честный и бравый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, без для нежного пола. Ему было лет пятьдесят с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, в «Т» опять овдовел и снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя это незначительное, и под кадриль тому все в ней было такое же совершенно незначительное. Среднего роста, средней полноты, не хороша, не дурна. Белокуренькие волосики, голубые глазки, губки аленькие, зубки беленькие, круглолица, белолица, на румяных щечках, по ямочке, словом, особо не вдохновительное, а именно, что называется, стариковское утешение. Познакомился с ней наш командир в собрании через ее брата, который служил у нас же корнетом и через него же сделал ее родителям и предложение. Просто это делалось по-товарищески. Пригласил офицера к себе в кабинет и говорит, «Послушайте, на меня ваша достойная сестра произвела самое приятное впечатление». Но вы знаете, в мои года и при моем положении мне получить отказ будет очень неприятно. А мы с вами как солдаты, люди свои, и я вашей откровенностью, какова бы она ни была, немало не обижусь. В случае, если хорошо, то хорошо. А если пожелают мне отказать, то, Боже, меня сохрани от мысли, чтобы я стал иметь к вам через то какую-нибудь личность, но вы узнаете Тот также просто отвечает «Извольте, узнаю». «Очень благодарен». «Могу ли, — говорит я, — для этой надобности отлучиться от своей части домой на три или четыре дня?» «Сделайте милость» хоть на неделю. И не позволите ли, говорит, поехать со мною и моему двоюродному брату? Брат двоюродный у него был почти такой же, как он, молоденький, розовый юноша, которого все за его юность и девственную свежесть так и называли Саша Розан. Особенного описания ни один из этих молодых людей не заслуживает, потому что ни в одном из них ничего замечательного и выдающегося не было. Командир замечает карнету «Для чего же вам нужен ваш двоюродный брат при таком семейном вопросе?» А тот отвечает, что именно при семейном-то вопросе он и нужен. «Я», — говорит, — «с отцом и с матерью должен буду разговаривать, а он в это время займется с сестрою и отвлечет ее внимание, пока я улажу дело с родителями». Командир отвечает. «Что же, в таком разе поезжайте оба с вашим двоюродным братом, я его увольняю». Корнеты поехали, и миссия их вышла вполне благоуспешно. Через несколько дней родной брат возвращается и говорит командиру, «Если вам угодно, можете моим родителям написать или сделать ваше предложение словесно. Отказа не будет». «Ну, а как, — спрашивает, — сама ваша сестра?» «И сестра, — отвечает, — согласна. Но как она, то есть, рада этому или не рада?» «Ничего-с». «Ну, однако, по крайней мере, довольна она или больше недовольна?» «По правде, доложить-то она ничего почти не обнаруживала. Говорит, как вам, папаша и мамаша, угодно, я вам повинуюсь». Ну да, это прекрасно, что она так говорит и повинуется, но ведь по лицу, в глазах, без слов девушку можно заметить, какое у нее выражение. Офицер извиняется, что он, как брат, к лицу своей сестры очень привык и за выражением ее глаз не следил, так что ничего на этот счет определенного сказать не может. — Ну, а двоюродный ваш брат мог заметить, вы могли с ним об этом говорить на обратном пути? — Нет, — отвечает, — мы об этом не говорили, потому что я спешил исполнить ваше поручение и вернулся один, а его оставил у своих, и вот, имея честь представить от него рапорт о болезни, так как он захворал, и мы послали дать знать его отцу и матери. «А, а что же с ним такое сделалось?» «Внезапный обморок и головокружение». «Вон какая девичья немочь! Хорошо-с! Я вас очень благодарю, и так как теперь мы почти как родные, то прошу вас, останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоем пообедать». И за обедом всё «нет-нет» до его о и спросит, что он и как в их доме принят, и опять, при каких обстоятельствах с ним сделался обморок. А сам всё молодого человека вином поит, и очень его подпоил, так что тот, если бы имел в чём проговориться, то, наверное, бы проговорился». Но ничего такого, к счастью, не было, и командир скоро на Анне Николаевне женился. Мы все на свадьбе были и мед-вино пили, а оба корнета, родной брат и кузен, были даже у невесты шаферами, и ничего не было заметно ни за кем, ни сучка, ни за нозочки». Молодые люди по-прежнему кутили, а новая наша полковница скоро начала авантажнить в турнире, и особые желания у нее являлись во вкусе. Командир этим радовался, мы все, кто чем мог, старались поспешествовать ее капристцам, а молодые люди, ее брат с кузеном, в особенности. Бывало то за тем, то за другим, так тройки в Москву и скачут, чтобы доставить ей что-либо желанное. И вкусы у нее, помню, все сказывались неизбранные, все к вещам простым, но которых не всегда отыщешь. То султанского финика ей захочется, то ореховой халвы греческой, словом, все простое и детское, как и сама она глядела детенкам. Наконец настал и час воли Божией а их супружеской радости, и из Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Как сейчас помню, что приехала эта дама в город во время звона к вечерне, и мы еще посмеялись, вот, мол, фараонскую бабу со звоном встречают. Что-то за радость через нее будет. И ждем этого, точно это в самом деле какое-нибудь Общее полковое дело, а тем временем является неожиданное происшествие.